Корнут Луций Анной, философ Стоик, вольноотпущенник Сенеки, учитель поэтов Лукана и Персия, изгнан Нероном в 68 году. Тени Ксенофана, Парменида, Зенона, которые в Кемерийских пределах скучают. Ксенофан около 570-478 -го, годы до нашей эры из Сколофона, город на западном побережье Малой Азии. Парменит, около 540 х 480 е годы и Зенон, около 490 430 год, оба из города Элей в Южной Италии, представители так называемой Элейской школы древнегреческой философии. Элиаты полагали, что истина достижима не чувственным путем, но лишь с помощью разума. Их исходная установка состояла в утверждении тождества мыслимого и сущего. Кемерийские пределы, по представлениям древних, область на краю света, где в вечном мраке обитает сказочный народ киммерийцев. Совсем о другом хотел я поговорить с нею и плавтием. Клянусь священным лоном египетской Исиды.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 и что Авлы Помпония готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона. Розово-перстая Аврора — эпитет богини Зари Эос, римской Авроры, часто встречается в поэмах Гомера. Гельвеция — область на территории современной Швейцарии. Селена — в греческой мифологии олицетворение Луны. Диана — богиня растительности, покровительница охоты — родов, олицетворения Луны. Тождественно греческой Артемиде. Как некогда собаки растерзали Актеона, согласно мифу, юный охотник Актеон, случайно увидевший омовение Артемиды, был превращен ею в оленя и разорван собственными собаками. Не поднимая головы, Вениций с минуту помолчал, потом заговорил прерывающимся от волнения голосом.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 возлюбленная Зевса, который явился к ней в виде облака. Даная — дочь аргосского царя Акрисия, также возлюбленная Зевса. Узнав от Оракула, что ему суждена смерть от руки внука, Акрисий заключил дочь в подземелье, но Зевс проник туда в виде золотого дождя. Я хочу целовать ее уста до боли,